Глава 12. Берегись автомобиля. 27 декабря 1990 года. Пригороды Болонии. На придорожную заправку заезжает белый Фиат Уно. По-итальянски «Уно Бьянко». Из него выходят два человека. Один из них, высокий мужчина в очках с сильными диоптриями, наставляет на владельца заправки Луиджи Паску и пистолет «Луиджи». И очень спокойно требует открыть кассу. Второй, пониже ростом и поплотнее, достает с заднего сидения штурмовую винтовку Беретта АР-70. Занимает позицию за машиной и берет на прицел всех присутствующих на территории работников и клиентов. Тоже очень спокойно и деловито. Пасхуя без возражений отдает дневную выручку. Чуть более миллиона лир, около 500 евро. Явно не та сумма, за которую стоит умирать. Но даже получив деньги, грабители не спешат уезжать. Высокий очкарик требует, чтобы паску исследовал за ним в подсобное помещение. Вот теперь тот пугается по-настоящему. Болонья – город не очень большой, слухи в нем распространяются быстро. Уже пару лет, как Болонская народная примета гласит, встретить вооруженных людей в белом уно к дождю из пуль. Паскуи бросается бежать. Не проявляя эмоций, грабитель с винтовкой открывает огонь. Надо отдать должное. Он отличный стрелок. Затем парочка забирается обратно в уно и неспешно уезжает. На асфальте перед заправкой остается труп ее владельца и еще двое раненых. Через десяток минут «Фиат» останавливается в другом пригороде Болонии. Здесь бандитов ждет сменная машина, в которую они и пересаживаются, бросая с работающим мотором и открытыми дверьми посреди дороги. Жизнь в провинциальной Италии не отличается разнообразием. Посмотреть на столь диковинное зрелище, выходит обитатель соседнего дома. В тот момент, когда он заглядывает внутрь Уно, рядом с ним притормаживает новая машина бандитов. Из нее выходит очкарик и стреляет в незадачливого свидетеля. Подходит к распростертому на земле телу и делает контрольный выстрел в голову. Италия. Благополучная и спокойная Болония. Сытый 1990 год. Двое убитых, двое раненых. Пять сотен евро добычи. Ничего особенного. Обычный рабочий день банды Делла Уно Бьянко. Можно было бы, конечно, рассудить и так. Пятьсот евро тоже деньги. Следовательно, это обычные грабители. Давайте, однако, посмотрим, что случилось за четыре дня до того, 23 декабря 1990 года. В Болонском квартале на расположился цыганский табор. Итальянские цыгане предпочитают жить не в кибитках, а в автотрейлерах и фургонах. Около восьми вечера неподалеку от табора останавливается Белый Уно. Из него вылезает уже знакомый нам человек с уже знакомой винтовкой, выбирает позицию поудобнее и открывает огонь, как в тире ссылясь в головы. Двое убитых, восемь раненых. Жертвы совершенно случайны, взаимосвязи между ними нет. Никакого отношения к криминалу, ну насколько это вообще возможно для цыган, Единственный приходящий в голову мотив преступления – расовая ненависть. Получается, мы имеем дело с бандой неофашистов, подрабатывающих грабежами? Погодите с выводами. Перенесемся теперь на неделю вперед от момента ограбления заправки. 4 января 1991 года. Автомобильный патруль карабинеров следует по кварталу Пиластро. В его составе три человека, все чуть старше 20 лет. Да, кстати, об этом мы уже как-то говорили, но напомню еще раз. Карабинеры – это не полиция, а род войск в составе итальянских вооруженных сил. Существуют даже карабинерские парашютно-десантные подразделения. В случае войны карабинеры образуют самостоятельную боевую единицу – в остальное же время участвуют в миротворческих миссиях, занимаются охраной посольств за рубежом и так далее. Плюс к тому, выполняют функции полицейского спецназа. Террористы, захваты заложников и прочее – это все к ним. Но по совместительству они успевают быть еще и гражданской полицейской структурой. Если будете в Италии, то непременно увидите этих парней в черной форме с белой портупеей, украшающих с собой улицы тамошних городов. Ладно, вернемся в квартал Пиластра. Около 10 часов вечера патрульная машина обгоняет белый фиатун, который не вызывает никаких подозрений. Может возникнуть закономерный вопрос. Но как же так? Ведь совсем незадолго до того подобный автомобиль фигурировал как минимум в двух ярких криминальных эпизодах, Объясняется это просто. «Фиат Уно» – самая распространенная на тот момент машина в Италии. Белый – самый популярный ее цвет. Другими словами, это совершенно ничем не примечательный, совершенно не выделяющийся из потока автомобиль. Внезапно «Фиат» ускоряется, в свою очередь нагоняет карабинеров, равняется с их машиной, Сидящий на переднем пассажирском сидении человек несколько раз стреляет из окна в водителя патруля. Уже смертельно раненый, тот пытается оторваться от преследователей, но врезается в мусорные баки. Его коллеги успевают сделать лишь несколько ответных выстрелов, затем их сметает шквал огня из автоматического оружия. Нападающие приближаются и добивают всех выстрелами в головы. Из машины карабинеров они забирают единственную вещь протокол, в котором содержатся номера замеченных во время дежурства подозрительных автомобилей. Погибшие патрульные не были первыми из тех, кому не повезло встретиться с членами банды Дела Унобьянка. В апреле 1988 года двое других карабинеров попытались проверить документы у пассажиров белого «Фиата Уно». Плохая идея. Они были нашпигованы пулями быстрее, чем успели открыть рот и представиться. Так кто же эти люди? Грабители? Фашисты? Террористы? Итальянские правоохранительные органы не самые совершенные в мире, мягко говоря. Но даже там нельзя вот так просто взять и расстрелять стражей порядка. И карабинеры, и полиция искали нападавших всерьез и со всей ответственностью. Тщетно. Ни улик, ни подозрений, ни свидетелей, никаких зацепок, вообще ничего. Белый Фиат появлялся из ниоткуда и исчезал в никуда. Ну, точнее, его пассажиры. Сами-то машины были во всех случаях разными, конечно же, поскольку Уно был не только самой распространенной, но и самой легко угоняемой моделью. Кстати, о свидетелях. Их не было по очень простой причине. Для того, чтобы иметь возможность что-либо засвидетельствовать, требуется как минимум быть живым. Нет, это не означает, что бандиты перебили совсем уж всю Болонью. Однако свидетели свидетелям рознь, Показаниями вида «приехали люди на белом уно, ранили меня и уехали обратно» следствие располагало во множестве. Но лишь только речь заходила о чуть более конкретных деталях. Октябрьским днем 1990 года Примон Зеккин, обычный баллонец средних лет, слушал радио в своей машине, ожидая, пока подойдут его жена и дочь из припаркованного на другой стороне дороги белого фиата вышли два человека на ходу натягивая на головы маски и с оружием в руках направились в ближайший магазин ддзеки не теряя времени крикнул какой то выглянувший из окна сеньори звоните в полицию подошел к фиату осмотрел его номера и снова сел в свою машину и если бы он знал что за это будет награжден золотой медалью за гражданскую доблсть то, скорее всего, крайне удивился бы. Болонье – не Чикаго тридцатых годов. Это спокойный и безопасный город. Нормальный образ действия его жителя. Видишь ограбление. Вызови полицию и постарайся запомнить номер. Разве ж есть в этом какая-то доблесть? Так и должно быть. Так было всегда. Вот только медалью этой он будет награжден посмертно. Совершив ограбление, экипаж Белого Фиата уже было собирался уезжать, но тут один из бандитов заметил сидящего в машине дзеки, приблизился, заставил его выйти из-за руля и дважды выстрелил ему в голову. «Ладно, хорошо, здесь, по крайней мере, можно проследить какую-то пусть и извращенную, но логику». Это не единственный в мировой истории случай, когда грабители устранили невольного свидетеля их преступления. Вот, однако, другой эпизод. В мае 1991 года двое мужчин, один из которых носил очки с сильными диоптерами, зашли в оружейный магазин в самом центре Болонии. Посетитель в очках попросил хозяйку магазина показать ему пистолет Беретто, Сознанием дела осмотрел оружие, одобрительно хмыкнул, достал из кармана снаряженный магазин, вставил в пистолет и без лишних разговоров застрелил хозяйку и ее помощника. Бандиты не взяли даже деньги из кассы. С собой они унесли только две беретты. Но и где, спрашивается логика в этом случае? «Мало того». Чтобы умереть, не всегда требовалось даже быть свидетелем чего-либо. В августе 1991 года банда расстреляла машину с тремя синегальцами, двое убитых, один раненый, просто за то, что те были черными в баллоне. Когда усталые и надовольные бандиты возвращались после этого злодеяния домой, они случайно подрезали на дороге машину с какими-то молодыми людьми, вполне себе белыми итальянцами, а те имели неосторожность показать водителю Уно неприличный жест. В качестве ответной любезности бандиты некоторое время гонялись за ними по всему городу, прямо на ходу стреляя из окон машины, но в этот раз, к счастью, ни в кого не попали, видимо и правда были уставшими. Короче говоря, все это можно перечислять очень долго. С 1987 по 1994 год банда Дела Унобьянка поучаствовала в 103 преступных эпизодах, повлекших смерть 24 и ранения 102 человек. Ограбление всего, что можно ограбить от пунктов оплаты проезда по автомагистралям до банков, похищение, убийства просто акты немотивированного насилия. Деятельность банды отличалась таким разнообразием, что фактически до последнего момента полиция не понимала, что имеет дело с одной и той же группой преступников. А теперь давайте вспомним исторический контекст, в котором все это происходило. Лишь недавно окончательно справились с последними остатками красных бригад Тина Ансельми поставила финальную точку в отчете возглавляемой ей парламентской комиссии. В Палермо отгремел Макси процесс, и Дон Карлеоне уже готовился взрывать музеи и церкви. Все еще тянулись бесконечные суды по делам пьяца Фонтана, Бреши и Таликуса. И, кстати, теракта на вокзале в той же Болонье. Джулиан андреотти раскрывал подробности Гладио, Прокурор Фальконе собирался изгнать водителя из-за руля и отправиться в путь. Прокурор Ди утирал с лба трудовой пот, не успевая записывать показания изловленных коррупционеров. Только вот мы-то с вами читаем об этом на бумаге или экране. Но попробуйте поставить себя на место итальянских граждан, которым приходилось среди всего этого жить. Тут надо еще учесть, что Болония в силу комплекса исторических причин – город особенный, город студенческий, город крайне политически активный, город леволиберальный, если не сказать коммунистический. Отнюдь не случайно улица, на которой впоследствии будет установлен памятник жертвам банды Дела Унобьянка, называется Виале Ленин, улица Ленина. Итак, еще раз, что мы видим? Были политически активные и поливацки настроенные граждане. Было немотивированное и бессмысленное насилие со множеством погибших и раненых, фактически растянутые во времени теракт. Были не способные никого изловить правоохранительные органы. Вам это ничего не напоминает? Ну, например, дестабилизировать, чтобы стабилизировать. Вот и балонцам тогда сразу же пришло в голову нечто подобное. Для местных стражей порядка наступили тяжелые времена. Общественность негодовала, начальство, на которое в результате общественного негодования сыпались все шишки, тоже негодовало. В общем, все негодовали и возмущались друг другом. Требовалось срочно арестовать хоть кого-нибудь. И аресты не заставили себя ждать. «Это молодежная банда», — сказала полиция. «Вон какие-то подозрительные юнцы. Взять их?» «Нет, это террористы», — сказали карабиниры. «Вот тот гражданин похож на террориста. Несите наручники!» «Да что вы все понимаете», — сказала гвардия дефинанса. «Это организованная преступность во «О-о, мафиози побежал! Хватайте его!» и «Ерунда!» сказал антитерроризм. «Это бывшие армейские спецназовцы. Мы тут убили одного подходящего при попытке ограбления. Зуб даем, это все он!» К 1994 году совместными усилиями они изловили и осудили 55 человек. Некоторые из пойманных действительно были весьма неприятными типами. Все дружно отрапортовали о полном разгроме преступности в Болонье Пожали друг другу руки и порешили списать дело Белого Фиата в архив. Маленькая проблема заключалась только в одном. Никто из арестованных не имел ни малейшего отношения к банде Делла Уна Бьянко. Так или иначе, но в этом самом 1994 году волна убийств действительно спала. Банда сосредоточилась в основном на ограблениях банков. Девять штук за год при всего одном убитом. Тут полиции наконец-то слегка повезло. На запись банковской камеры наблюдения попала часть лица одного из бандитов, того самого высокого очкарика. Следует уточнить, что банда действовала не только в Болонне, где попросту не нашлось бы нужного количества банков, но и по всей территории Эмилии романии включая ременин. А там в Римине работали двое полицейских, которые, по счастью, оказались слишком умными и слишком ленивыми, чтобы ловить столь нетрадиционных бандитов традиционными методами – Лучано Бальюни и Пьетро Костанца. Они пришли к начальству с революционной идеей. Если хочешь поймать преступников, нужно думать как преступники. Очевидно, что перед каждым ограблением бандиты проводили рекогностировку на местности, проводили столь тщательно с учетом таких мельчайших деталей, что полицейские невольно задавались вопросом, а не является ли кто-нибудь из членов банды бывшим сотрудником правоохранительных органов. Ибо критерии, по которым преступники выбирали банки, всегда учитывали порядок действий полиции в таких случаях. Следовательно, если бы эти критерии удалось понять, можно было бы установить, какой банк будет ограблен следующим. Начальство план одобрило, и вместо томления в душном кабинете Бальоне и Костанца отправились вживаться в роль грабителей. Тут им повезло уже сильно. Сидя в машине напротив очередного банка и прикидывая, как бы его сподручнее ограбить, Полицейские заметили белый фиат Уно с заляпанными грязью номерными знаками. Впоследствии нечестно признавались, что решили проследить за ними просто так, от нечего делать. Следуя за фиатом, они достигли маленькой деревушки неподалеку от Римени. Там водитель Уно остановил машину и зашел в какой-то дом. Водителем оказался высокий мужчина в очках с сильными диоптриями. Со всех ног бросились в местный муниципалитет выяснять, кто же в подозрительном доме живет. Домовладельца звали Фабио Сави, и его фотография совпадала с фотографией грабителя заснятой банковской камерой. У Фабио был старший брат, Роберто Сави. Гипотеза о том, что один из членов банды в прошлом служил в полиции, оказалась ложной, ибо Роберто был вовсе даже не бывшим полицейским, а действующим. Проверка показала, во всех случаях, когда на улицах появлялся Белый Уно, заместитель начальника оперативного радиоцентра Болонской полиции Сави отсутствовал на службе. В ноябре 1994 года Роберто арестовали. Арестовывать его было очень удобно. Не пришлось даже никуда специально для этого ездить. Он сам пришел в квестуру На работу, собственно. При задержании Саби не сопротивлялся, хотя мог бы. В карманах у него имелись два пистолета и четыре запасных магазина. Фабио же тоже вооруженный до зубов, успел сбежать. Его поймали спустя несколько дней, когда ему уже почти удалось пересечь границу с Австрией. Один из изъятых у него пистолетов был той самой Береттой, из которой убили хозяйку оружейного магазина. Вместе с Фабио арестовали его девушку, румынку по имени Эва Микула, активно участвовавшую в подготовке преступлений. От нее полиция и получила основную порцию сведений о банде. Позднее, как главный свидетель обвинения, активно сотрудничавший со следствием, Она будет освобождена в зале суда и сразу же пойдет сниматься голой для журнала Penthouse. У Роберто и Фабио был и третий брат, Альберто Сави, тоже полицейский. После ареста родственников он заявил журналистам, «Да если б я только знал, да я б своими руками попули в голову этим ублюдкам!» Через несколько дней Альберто был арестован как активный член банды. Но это было еще не все. Пьетро Гульотто, Марино Акипинти, Лука Валичелли – все члены банды, все действующие полицейские. Собственно, в банде Дела Унобьянко полицейским не был только Фабио Сави, и то лишь потому, что его не взяли в полицию по зрению. Впрочем, все они, кроме Роберто и Фабио, были скорее мальчиками на побегушках и участвовали лишь в отдельных, как правило, бескровных ограблениях. История похождения семейства Сави началась в 1987 году, когда у Роберто-атамана будущей банды не хватило денег, чтобы оплатить ипотеку. Он позвонил родственникам и прямо на личной машине Альберто. Братья поехали грабить пункт оплаты проезда по автомагистрали, а через час уже в полицейской форме прибыли туда же расследовать собственное преступление. Легкость, с которой удалось это мероприятие осуществить, понравилась сави настолько, что за два последующих месяца они ограбили еще 12 пунктов оплаты. Вскоре, однако, деньги стали приятным, но необязательным дополнением. Да не так уж много денег и было. За все время существования банды ее суммарная добыча составила в пересчете с лир лишь чуть более 100 тысяч евро. Меньше, чем официальная зарплата любого из них за тот же период. Братьям нравился не результат. Им нравился процесс. Возможность в волю пострелять – Роберто и Фабио были большими фанатами оружия, у них изъяли огромные арсеналы, на пополнение которых в основном и уходили все нетрудовые доходы, и чувство полной безнаказанность И действительно, как поймать бандита, который не просто в курсе всех планов по собственной поимке, но и активно участвует в их разработке и реализации? Не будем забывать, что Роберто сидел прямо в оперативном центре, в режиме реального времени получая всю информацию о малейших телодвижениях своих коллег. Доходило до смешного. Беретто АР-70, из которой Роберто перестрелял кучу народу, была официально зарегистрирована на его имя. Полиция, разумеется, провела тщательную проверку всех владельцев подобного оружия. Сави просто купил еще одну такую же винтовку, представил ее сам себе к осмотру и признал себя полностью непричастным к совершенным преступлениям. И как поймать бандита, который не стесняется устранять любых свидетелей? Так, например, карабинерский патруль они расстреляли просто на всякий случай, рассудив, что те с некоторой вероятностью могли записать номер их машины, Вот почему выше я подчеркивал разницу между полицией и карабинерами. О действиях этой конкурирующей правоохранительной структуры у полицейского САВИ информации было несколько меньше, и потому, на его взгляд, проще было их убить. Что же до цыган и чернокожих, то они и вовсе делали лишь для развлечения и стрелковой практики, поскольку в довершении всех своих многочисленных недостатков действительно были еще и расистами. История Унобьянка обрела в Италии широчайшую известность, а само словосочетание прочно вошло в газетный и политический лексикон и породило множество конспирологических теорий. Никто до сих пор толком не понимает, зачем Сави вообще совершали преступления. Обычный бандит или мафиози стреляет в людей ради денег. террорист Ради какой-то идеи. Эти же парни стреляли просто потому, что могли. Во всяком случае, складывается именно такое впечатление. Версия о том, что неуловимая банда представляла собой лишь кучку поехавших головой полицейских, не устраивала очень и очень многих. Ни родственников жертв, ни журналистов, ни политиков. Да и полицию, кстати, тоже ибо покрывало ее несмываемым позором. Трудно примириться с мыслью, что тот, кто призван тебя охранять, либо тот, вместе с кем призван охранять порядок ты сам, способен вот так за здорово живешь убивать людей направо и налево. И по сей день слышны возгласы «За Сави стояли спецслужбы! За Сави стояла мафия! За Сави стояли рептилоиды!» Сам же Фабио Сави, когда его напрямую спросили, что скрывается за белым фиатом, отвечал так, цитируем «Что скрывается за фиатом? Номерной знак, фонари, бампер, вот, пожалуй, и все. Стоит ли ему верить, я сказать, затрудняюсь». Но суть была не в этом. История Унобьянка – лишь частный пример общественно-политической атмосферы, сложившейся в Италии в те времена. Растерянность, подозрительность, страх, бессилие. В 1994 году на сцену музыкального фестиваля в сан ремо поднялся писатель и актер Джорджо Фалетти и исполнил песню, обильно содержавшую в тексте слово «минкья». По смыслу его можно перевести как «нах». Уж извините, но это тот случай, когда слово из песни впрямь не выкнешь – Песню Фалетти именно исполнил, а не спел. Хотя он и был очень талантливым человеком, но вот его вокальные данные... Ладно, не суть важно Выступление, однако, сорвало овацию, песня заняла второе место в конкурсе и получила специальный приз критики. Диск с ней стал платиновым. Почему? А вот почему. И мы устали терпеть то, что происходит в этой стране, где мы позволяем себя убивать чуть более чем за миллион лир в месяц. И стоит комок здесь в горле, который никак не проглотить, но носить в себе та еще задача. Если тот, кто нас убивает, получает больше, чем получают честные люди, нах, сеньор лейтенант! Это была песня, исполненная от лица карабинеров с очевидной аллюзией на убийство Фалькона и Борселина. И в этом была суть. Италия устала терпеть. Устала терпеть продажных политиков, устала терпеть мафию, устала терпеть бессильные что-либо изменить правоохранительные органы. «Нах, сеньор лейтенант! Перемен! Мы ждем перемен!» И настали перемены, и у перемен было имя, и имя было Сильвио. Помните сказку про голого короля, в которой, чтобы пробить брешь в стене всеобщего молчания, хватило одного единственного мальчика? Вот так и в этой истории понадобился только один человек. не полицейский, ни прокурор, ни политик. Обычный 27-летний мальчишка, который изменил всё. Италия. Наши дни. Он распахивает глаза, резко приподнимается, судорожно хватает ртом воздух. Нет ничего. Всего лишь кошмарный сон. Вновь откидывается на подушку, некоторое время лежит неподвижно. Нащупывает на тумбочке пачку сигарет. Делает пару затяжек, встаёт, шлёпает в ванную. Открывает воду, поднимает глаза к зеркалу. Смуглая кожа, густые брови, трёхдневная щетина, глубокие залысины, которые он маскирует, брея голову под ноль. Типичный 37-летний неаполитанец. Накинув халат, он выходит в гостиную. Его ждут. Две массивные фигуры в бронежилетах расположились в креслах. На журнальном столике лежит автомат. Это его не удивляет. Он спокоен. За десять последних лет, с тех пор, как ему был вынесен смертный приговор, сохранять спокойствие он научился отлично. «Привет, парни», — говорит он. «Как дежурство? Кофе будете?» Его зовут Роберто Савиано. Десять лет назад он написал книгу «Гаморра. путешествие по экономической империи и мечтам о всевластии Гаморры». Десять лет он живет под постоянной охраной полиции. Роберто не был ни инсайдером, ни свидетелем каких-либо конкретных преступлений. Он просто рассказывал о том... Что из повседневного опыта знал каждый житель Неаполя, Казерты и других населенных пунктов компании, захваченных невидимыми на первый взгляд оккупантами? Рассказал об опустошениях, которым Каморра подвергает регион в поисках наживы. Рассказал о детях, мечтающих стать преступниками, и о политиках, уже осуществивших эту мечту. Рассказал о тех немногих, кто находит в себе мужество сопротивляться и умирает под пулями бандитов. Хорошо, может быть, знал и не каждый, может, не в полном объеме. Савиано все же был не обывателем, а журналистом. Однако при желании на его месте мог бы оказаться практически каждый. Мог, но предпочитал хранить молчание. Всеобщее молчание а мэрта национального уровня. Вот в чём была сила коморы секрет её многолетнего могущества. Да, нация знала, что где-то там на юге есть какие-то нехорошие люди. Да, она смотрела художественный фильм комарист о похождениях Рафаэля Кутала. Но до тех пор это для неё и правда было чем-то вроде детективного сериала. Как бы и здесь, в Италии, Но как бы по нарошку как бы не всерьез. Первый тираж книги разлетелся, словно горячие пирожки. Издательство спешно названило в типографии, а Савиана попал в телевизор и начал говорить. Полупустые до того залы заседаний процесса «Спартак» вдруг оказались битком набиты журналистами. Летели головы и погоны. На место событий спешно выдвигались высокие правительственные комиссии, звучали многочисленные извинения, обещания и заверения. Помогло? Нет, конечно же. Да, Казальских разгромили, но не до конца. Сегодня они вполне живы и продолжают действовать, хотя, возможно, и потеряв былое величие. Но штука-то в том, что Казальские вовсе не Каморра, а только один из ее кланов. Всего же их в компании насчитывается более сотни. Ослабление или исчезновение любого из них лишь расчищает рабочую территорию для других. И в этом смысле одолеть коморру еще тяжелее, чем коза-ностру. У вот той хотя бы действительно есть сердце спрута. А что делать, если спрутов десятки и сотни? И что делать, если, казалось бы, уже вырванное сердце спрук научился отращивать вновь?